Ныне доказано, что для решения этнографических вопросов сходство и различия обычаев представляют самую слабую основу, что общие черты быта и религии могут встречаться у народов не только неродственных по происхождению, но даже живущих в совершенно разных частях света и не имеющих никаких сношений между собою». Поэтому доказательства подобного рода надо строить с большой осмотрительностью и отличать существенные, действительно родственные черты от общих, принадлежащих не только известной народности, сколько известной степени гражданственности или влиянию одного народа на другие соседние, особенно на покоренные. Поборники Тунмана Энгелевой теории, во-первых, не обратили внимания на весьма явные доказательства источников – Общие черты встречаем уже у Аммиана Марцелина при описании быта и характера гуннов и Алан. Алане древние массагеты», – поясняет Амиан – «такой же кочевой, конный и воинственный народ, как и гунны». Мало того, что у Алан находим черты прямо тождественные с краснокожими дикарями Нового Света, например, скальпирование неприятельских голов. Однако Алани никоим образом не могут быть отнесены к монгольским и татарским племенам, с понятием которых мы привыкли связывать представление о кочевом конном народе. Любимый напиток татаро-монгольских кочевников составляет кумыс или кобылье молоко. Но, как известно, древние литовцы и сарматы также употребляли этот напиток. Тот же амян, восхищаясь храбростью Алан, объясняет воинственный характер персов тем, что они родственного происхождения со скифами-аланами. Другие писатели называют Алан-сарматами». Этим свидетельством положительно решается вопрос о принадлежности последних к корейской семье. А Болгарии вышли именно из той страны и из той группы народов, которую Аммиан описывает в IV веке под общим именем Алан, обитавших за Доном и Азовским морем, и мы имеем полное право заключить, что Болгарии принадлежали к скифо сармато аланской группе. Далее Прокопий, описывая нравы склавин и антов, говорит – Они ведут образ жизни суровый и грубый, как массагеты, и подобно последним покрыты грязью и всякую нечистотою. Злые и лукавые люди между ними очень редкие, но при своем простосердечии они имеют гунские нравы. Какого же более ясного свидетельства можно требовать от источников, чтобы видеть всю несостоятельность упомянутых доводов? Склавины и анты, то есть дунайские и русские славяне, имеют гунские нравы. А известно, что Прокопий под именем Гуннов разумеет преимущественно болгарские племена, которые в его время играли едва не главную роль в политических отношениях империи со стороны дунайской границы, и для нас совершенно понятно постоянное сопоставление с ними антов и придунайских склавинов. В рассказах его о нападениях на империю мы обыкновенно встречаем то раздельно, то в совокупности эти три народа – гунны, анты и склавины – В его описании войн вандальской и готской, в числе вспомогательных или наемных войск опять встречаются те же гунны, анты и склавины. Они преимущественно упоминаются в качестве отличных конников и стрелков. Общее или родовое название гуннов, как мы уже говорили, заменяется у Прокопия иногда видовыми именами кутургуров и утургуров, а иногда другим общим названием массагетов. Припомним, что Аммиан массагетами называет «Алан». Итак, о сходстве бытовых черт у славян и у болгар мы имеем положительное свидетельство Прокопия, который сам видел их и мог наблюдать их нравы, сопровождая Велизария в его походах. Следовательно, и с этой стороны, на которую, повторяя, можно опираться весьма условно и осмотрительно, источники говорят совсем не в пользу тюрко-финской теории. Если сравним некоторые обычаи в частности, то опять встретим общеславянские черты – Например, клятва на обнаженном мече была также в обычае руссов. Употребление человеческих черепов вместо чаш было присуще чуть ли не всем варварским народам. Мы находим его у германцев даже в VI веке, если припомним историю лангабарского короля Альбаина. Знамена или стяги с конским хвостом, столь свойственные народу, недавно вышедшему из кочевого конного быта, предпочтение левой стороны, сидение, поджав колено на пятах – Притом, по обычаю персов, народа совсем не турецкого, широкие шаровары, по известию Ибн Фадлана, бывшие в употреблении также у руссов и прочее, и прочее, все это такие черты, которые никак нельзя признать финскими и турецкими по преимуществу. Известно, что некоторые принадлежности одеяния, а также прическа и борода, не только в наше время, но и во все времена подвергались разным влияниям или так называемой моде. Болгари значительное время находились в зависимости от авар. И потому нет ничего удивительного, если по одному византийскому свидетельству с вида в костюме их оказалось кое-что общее с аварами. Но уже самое свидетельство, будто болгари переменили свою одежду на аварскую, показывает, что болгария и авары не считались одним и тем же племенем.